Глава 36. Влад. Никогда бы не подумал, что буду испытывать столько удовлетворения от собственного поражения. Моей целью было ни в коем случае не допустить сближения с женой, незачем. Если операция пройдет по плохому сценарию, я не хочу, чтобы она меня оплакивала. Пусть живет дальше, вспоминает меня, как пережитый кошмарный сон. А если пройдет по-хорошему, цветочку не помешает осознать, что мои решения не обсуждаются. Сблизиться с женой я всегда успею, если все пройдет как надо. Я так думал. Забавно получилось, я ее ломал, вот только крошилось почему-то именно мое эго. Именно я все сильнее с каждым днем влипал в нее, вяз как вязнет в густой сметане пытающийся выжить лягушка. Лягушка думала, что под лапами вот-вот окажется твердый слой масла. Что она ощутит твердую опору вот сейчас, и... Ее ждал новый сметанный омут. Цветочек не играет, я и нравлюсь. И вот он я, взрослый мужик с характером, асфальт укладочного катка, иду и улыбаюсь, как какой-то влюбленный сопляк. Я ее целовал, она мне отвечала. А еще цветочек так сладко постанывает даже во время поцелуев. Я все делал, чтобы ей не понравиться, вытащил на свет самые поганые черты своего характера, заходил куда дальше, чем следовало, когда обходишься с женщиной, которая крепко и прочно засела как в твоих мыслях, так и кое-где пониже. А цветочек постанывает. Так что я едва сдержался от того, чтобы послушать, как же она стонет в полный голос. Привести мысли в порядок все-таки приходится. Я не хочу выдавать степень своего попадалова перед теми, кто в последнее время мне обеспечивает максимально нескучную жизнь. Отца я неожиданно застаю уже уезжающим. Два дюжих молодчика, специально нанятых отцом для подобных ситуаций, уже пересадили его в машину. Один из них уже фиксирует инвалидное кресло в задней части машины. Василиса, отцовская ассистентка, еще стоит у машины и что-то быстро пишет под диктовку моего драгоценного родителя. «Надо же! А я думал, ты до утра тут будешь Тимуру сопли вытирать». Я не церемонюсь, но у нас и ситуация такая, что никакого мирного разговора отец-сын просто не предполагается. Слишком уж много взаимного недовольства успело набежать между мной и отцом за это время, и никто не намерен уступать первым. Я, кажется, сказал тебе, что не в настроении сегодня общаться с тобой, сынок. Отец, при виде меня кривиться, ты совершенно не умеешь себя вести с родственниками. Ага, родственнички, которых я до этого года ни в глаза не видел, ни по телефону даже не слышал. А ведь жили в Москве. Четвертый год, как перебрались. «Ну да, с моей женой-то ты уже наобщался». Холодно комментирую я, игнорирую отцовский тон. «С какого черта ты, кстати, решил, что тебе позволено решать, с кем мне спать и с кем детей делать?» Созналась, значит». Отец насмешливо щурится, не замечая недовольства, кипящего в моем голосе. «Во всем созналась или только в том, что я напугал бедняжку Маргаритку?» «Ты следишь за ней», скрещив руки на груди. «Это неприемлемо». А как иначе мне познакомиться с невесткой, если не слежкой? Отец так ехидно загибает бровь, что я даже узнаю в этом жесте себя. Ведь любимый сын не очень-то способствует нашему общению. С момента вашей помолвки уже не одна неделя прошла. Вы расписались втихую. За это время ты из своей берлоги ни разу не вылезал. Ну да, действительно. Я сужаю глаза. И чего я спрашиваю? Сам же виноват. Обязательно нужно было три раза на дню ездить в гости к папочке, который шантажирует меня мной же заработанными деньгами. Речь всего лишь о наследстве. речь о фирме которую я пять лет назад выколупывал из заднего прохода бытия рычу сквозь зубы которую ты хочешь чтобы я делил с инфантильным сопляком который ничего не понимает в деловых вопросах тимур неопытен тимур безнадежен срываюсь я уже окончательно его собственный отец три года назад уже пытался ввести его в свой бизнес тимур прощёлкал кругленькую сумму за счет тагира профукал два ценных контракта расплевался с третью важных партнеров тагир до сих пор восстанавливает ущерб Испешно переучивать сыночка. Только он не очень-то хочет учиться. Он любит легкие деньги. У него паршивые связи и очень сомнительное знакомство. И вот это ты хочешь, чтобы я спасал. Знаешь, мне гораздо проще вывести свои деньги из твоей фирмы, забрать своих людей и начать с нуля. Меньше ущерб, меньше убью усилий. Если бы он еще мне нравился, я бы, возможно, и попробовал помочь по-родственному. Но нет. Странный эффект оказывается у моих слов. Я вроде сдал, сколько всего уже успел разузнать о семейке Кивалиевых. свалившихся на мою голову, раскатал Тимурчика тонким слоем по асфальту, а отец задумчиво молчит, перебирая по колену пальцами, не руки. Что, хочешь мне снова прочитать мораль на тему того, что кровные узы всего важнее? Я презрительно кривлюсь. А ты послушаешь? Вряд ли. Значит, нет. Чего ты хочешь, сынок? Зачем оставил свою красивую жену? Чтобы высказать мне свое возмущение? Это весомая причина. Мне, конечно, еще желательно услышать имя твоего контрагента, который сливает тебе личную информацию обо мне и моей спине. Но ты можешь не называть. Поиграем в прятки, я сам ее найду. Ее? Отец невозмутимо приподнимает брови. Из чего же ты взял, что мой информатор девушка? Вместо тысячи слов я поднимаю взгляд и широко улыбаюсь Василисе. Ассистентка отца неожиданно пугается и делает шаг назад. Затем спохватывается, но уже поздно. Я получил подтверждение своей гипотезы. «Ты очень похожа на сестру, Васёк», — насмешливо роняю. «Даже забавно, что я раньше этого не заметил. Можешь поздравить ее с увольнением сегодня». Решение моей загадки оказалось простым и удобоваримым. Из двух моих домработниц отец мог купить Машу, и вот у нее то есть куда более принципиальная для неразглашения информация. А Яна... Ну что ж, мораль моей басни очень проста. «Не бери на работу бывших однокурсниц». Тем более тех, кто тебе строили глазки и которые после третьего предупреждения только на первый взгляд заканчивают это делать. Беседы с отцом бессмысленные и беспощадные. Я устал тратить на них время, кто бы знал как. Иногда кажется, что он ведет какую-то свою игру, но истинные ее цели все никак не прояснятся. Я стерпел идиотское вмешательство в мою личную жизнь. Я даже подыграл идиотской отцовской прихоти, но ну и своей прихоти тоже подыграл, чего уж там скрывать. Что происходит сейчас, он не желает объяснять. Что ж, придется отстаивать свои границы по-жесткому. Увы, моим планам не удается оказаться притворенными в жизнь. Я самым позорным образом теряю сознание на двенадцатом шаге подальше с парковки у дома Тагира. Там, где этого делать было ни в коем случае нельзя».